Позавтракав в почти пустой столовой, группа нигерийских пятидесятников оживленно болтала за чаем в самом солнечном углу помещения, а в другом углу, отправляя в отверстие своей бороде ложку за ложкой йогурт, читал свежий номер теологикума мрачный лютеранин из Веймара. Бернард отправился на автобусе в местный торговый центр и вошел в первое попавшееся ему на пути бюро путешествий. Изнутри Окна и стены офиса были оклеены красочными плакатами с изображениями загорелых молодых людей обоего пола в излишне открытых купальных костюмах. В пароксизме наслаждения они ласкали друг друга на пляжах, прыгали в море или цеплялись за явно ненастоящие парусники. На доске у стойки красовались как ресторанное меню места отдыха. Пальма. 14 дней, 242 фунта стерлингов. «Бенедорм» — «7 дней» — «175 фунтов стерлингов». «Корфу» — «14 дней» — «298 фунтов стерлингов». Ожидая, пока им займутся, Бернард посмотрел кучу брошюр. Все они казались поразительно одинаковыми. Страницы за страницей — заливы, пляжи, парочки, серфингисты, многоэтажные отели и бассейны. «Майорка» выглядела точно так же, как «Корфу», а Акрит ничем не отличался от Туниса. И от этого Средиземноморья начинало так ассоциироваться с центром мира, когда же и во сне не снилось первым христианом. Подобно многому другому, массовое понятие «отпуск» вероятно видоизменилось за время его жизни. В Бернарде это слово по-прежнему вызывало воспоминания о прорезиненных плащах, влажной гальке и прохладных серых «в волнах» Гастингса, куда они из года в год ездили, когда он был ребенком. Напоминало это слово ему и о невкусных салатах с консервированным мясом, которые готовила миссис Хамфри. Их подавали в темной и сыроватой столовой в глубине пансиона, стоявшего у пролива. Позднее отпуск стал означать для него работу во время летних каникул в качестве представителя какого-нибудь члена парламента от сельской местности или посещение конференций в Риме, или сопровождение паломников в Святую Землю. Что-нибудь для совершенствования, импровизированное или субсидируемое. Даже сама идея заказать две недели стандартизированного блаженства из печатного каталога представлялась ему странной, хотя он и понимал удобство этого, а цены казались вполне приемлемыми. «Следующий, — произнес молодой человек за стойкой, — Его костюм был ему явно велик, плечи пиджака болтались где-то на уровне локтей. Бернер сел на высокий, как в баре табурет. «Я хочу попасть на Гавайи», — сказал он, — «в Гонолулу, как можно скорее». Собственное требование прозвучало настолько непривычно для его слуха, что он едва удержался от смешка. Молодой человек, вероятно, замученный заявками на Бенедорм и Корфу, Взглянул на него с проблеском интереса и потянулся под стойку за брошюрой. «Не отдыхать», — остановил его Бернард. «По семейным делам мне просто нужен дешевый рейс». «А как долго вы хотите там пробыть?» «Точно не знаю», — ответил Бернард, поскольку еще не задумывался над этим. «Полагаю, две-три недели». Молодой человек забарабанил по клавиатуре компьютера пальцами с сильно обгрызенными ногтями. Стоимость билета обычным туристическим классом оказалась пугающе высокой, а билетов с фиксированной датой обратного вылета, Апексом, на ближайшие две недели не было. «Я мог бы устроить вам место в групповой поездке примерно за ту же цену, что и Апекс», сказал молодой человек. «Отказ в последний момент или что-нибудь в этом роде?» «У Тревел есть такая поездка, но их компьютер сейчас занят, я все для вас выясню». В колледж он вернулся пешком. День был чудесный, но прогулка оказалась не особенно приятной из-за интенсивного движения на шоссе главным образом грузовиков, следующих на завод или с завода. Это был автомобильный гигант, раскинувшийся на окраине города в нескольких милях отсюда». Двухъярусные тягачи-перевозчики, нагруженные таким количеством автомобилей, что казались передвижными автомобильными пробками, ползли в гору на малой скорости, шипя пневматическими тормозами и поднимая своими выхлопами мелкий песок на обочинах. С радостным предвкушением Бернард подумал о влажном морском бризе и шепоте прибоя. По счастью, колледж святого Иоанна располагался на значительном удалении от шоссе на собственной земле, Это был один из нескольких теологических колледжей, основанных в конце XIX или в начале XX века для подготовки священнослужителей свободной церкви. Колледжи приспособились к сокращению своей клиентуры и более экуменическому духу современности, открыв двери для всех ветвей христианства, а фактически для всех вероисповеданий и наравне с духовными лицами для мирян». Помимо курсов, освещавших все аспекты христианства, читались курсы сравнительного религиоведения и межрелигиозных связей, появились центры изучения иудаизма, ислама и индуизма. Среди студентов были социальные работники старого города, иностранные миссионеры, туземное духовенство из стран третьего мира, старики-пенсионеры и местные безработные выпускники». В сущности, почти кто угодно мог изучать все, что угодно, лишь бы под прикрытием религии удалось протащить ту или иную дисциплину, не в один, так в другой колледж». Существовали степени или дипломы в области пасторских наук, библейских, литургических, миссионерских и теологических. Читались курсы экзистенциализма, феноменологии и веры, ситуативной этики, теории и практики благодати, раннехристианских ересей, феминистской теологии, черной теологии, отрицательной теологии, герминевтики, гомилетики, управления церковью, церковной архитектуры, ритуальных танцев и многого-многого другого. Иногда Бернарду казалось, что колледжи Саут-Рамиджа, как их собирательно называли, образуют нечто вроде религиозного супермаркета и обладают всеми преимуществами и недостатками данного торгового заведения. Оно было удивительно вместительным, в нем хватало места для демонстрации всех товаров, на которые имелся спрос, и предлагалось огромное разнообразие сортов. На его полках можно было найти все необходимое, удобно разложенное и привлекательно упакованное. Но сама эта легкость процесса покупки несла в себе риск определенного пресыщения, определенной скуки. Если выбор был так велик, возможно, ничто и не имело особого значения. И все равно Бернард не собирался жаловаться. Для скептически настроенных теологов имелось не так уж много рабочих мест, а колледж Святого Иоанна предоставил ему таковое. Правда, рабочий день Бернарда был неполным, но он надеялся, что со временем сможет работать на полную ставку, а пока ему было позволено жить в одной из студенческих комнат колледжа, что спасало от многих забот и экономило много денег. Вернувшись в свою комнату, Бернард заправил узкую железную кровать, которую оставил неряшливо смятой, горя желанием добраться до бюро путешествий. Сел за стол и открыл свои заметки по книге о теологии процесса, рецензию на которую писал для эсхатологического обозрения. «Бог в теологии процесса, — прочел он, — является космическим возлюбленным. Его трансцендентность заключается в его абсолютной честности к себе в любви, в его неисчерпаемости как возлюбленного и в его способности к бесконечной адаптации к обстоятельствам, в которых его любовь может проявляться». «Неужели? И кто это говорит?» теологи. А кому это интересно, кроме других теологов? Только не тем людям, которые выбирают место для отдыха по брошюркам в туристических агентствах, не водителям тягачей и перевозчиков. Бернарду нередко приходило на ум, что рассуждения большей части современной радикальной теологии были также неправдоподобны и необоснованны, как и сентенции, вытесненные ей ортодоксией, чего никто не замечал, потому что никто всего этого не читал, кроме тех, кто был профессионально заинтересован в продолжении этой самой теологии. Но дверь постучали и сообщили, что по студенческому телефону ему звонят из-за границы. Звонила Урсула. «Ну что, теперь более удобное время?» — спросила она. «Да, отлично. Одиннадцать утра». «Я тут подумала...» Что, может, Джек приедет, если ты возьмешь его с собой? — Ну, не знаю, — с сомнением протянул Бернард. — Вряд ли это что-то изменит. — Попробуй. Я очень хочу его увидеть. — А как же дополнительные расходы? — Я заплачу. — Какого черта? Для чего еще мне нужны сбережения? — Ладно, я постараюсь его уговорить, — сказал Бернард. Он говорил искренне, но на сердце ему лег небольшой камешек. Если данная миссия увенчается успехом, его путешествие на Гавайи приобретет иной, менее привлекательный характер. «Ну, я не слишком на это надеюсь», — добавил он. Не успел Бернард повесить трубку, как телефон тут же зазвонил снова. Это был молодой человек в мешковатом костюме из бюро путешествий. Он нашел групповую поездку на две недели в Айкике от компании Travel Vice Tours и по дешевке. Вылет в следующий четверг. Рейс из Хитроу через Лос-Анджелес. 729 фунтов при размещении по двое в комнате. Доплата за одиночное проживание 10 фунтов в день. «Вы хотите сказать, что я могу купить два билета по этой цене?» спросил Бернард. «Ну да, на самом деле их два». Отказ в последний момент. Но «Ну, я думаю, что вы едете один. Так и было. Но, возможно, у меня будет спутник. Да? Переспросил молодой человек, как бы подмигнув интенционно. Мой отец, да абсурдно, поспешно пояснил Бернард. Молодой человек сказал, что забронирует билеты на выходные а Бернард должен будет подтвердить свое решение в ближайший понедельник. В течение утра он дважды пытался дозвониться до отца, но никто не отвечал. После ланча он попробовал снова и с тем же результатом. Тогда, под влиянием порыва, он набрал номер Тессы. Она тут же сняла трубку. — А, это ты? — холодно произнесла Тесса. В последний раз они разговаривали три года назад, на семейной встрече после похорон их матери. Тесса обвинила его в том, что из-за него произошел роковой рецидив болезни. Он поставил нетронутый бокал шерри и покинул дом. Натянутые отношения. Бернард рассказал ей о болезни Урсулы и своем предложении навестить ее в ганалулу. Как это благородно с твоей стороны, — сухо отозвалась Тесса. «Надеешься на наследство?» «Мне это и в голову не приходило», — возразил он. «В любом случае не думаю, что Суу так уж богато». «Я полагала, что ее бывший муж платит ей огромные алименты. Ну, мне про это неизвестно. По сути, я ничего не знаю о ее личной жизни. Как раз надеялась на твою помощь. Ну не сейчас, если ты не против. Мы только что вернулись из Скорнолла». «Жуткая поездка. Встали заранее, чтобы не попасть в пробки. Да что толку?» «Ну и хорошо отдохнули. Там была засуха. Приходилось носить воду из напорной трубы. Если уж я вынуждена вести хозяйство, то все же хотелось бы, чтобы в доме был водопровод. Фрэнк мог бы поселить вас в гостинице. Ты хоть представляешь, сколько стоит проживание семьи из семи человек в гостинице?» Бернард не представлял и потому промолчал. «Не говоря уж о Патрике», — добавила Тесса. Патрик был ее умственно отсталым сыном, черепно-мозговая травма природах. Милый и ласковый паренек, но он пускал слюни, глотал слова и частенько по неосторожности сбрасывал со стола тарелки. Бернард снова подавил желание сказать, что Патрика на неделю-другую можно было бы поместить в специальное заведение. Тесса самым достойным восхищением образом защищала благополучие Патрика, но еще она пользовалась им как палкой для наказания остального мира. «Послушай», — спросил Бернард, — «папа дома? Я названиваю ему целый день». «Сегодня годовщина их свадьбы», — ответила Тесса. Утром он заказал поминальную мессу по маме, а потом поехал на кладбище. — Ах, ну да, — отозвался Бернард, слегка пристыженный тем, что забыл о значимости этой даты. — Но он уже должен был бы вернуться домой. Я только что ему звонил. Он смотрит соседей. Он всегда смотрит соседей после ланча и не снимает трубку, пока они идут. — Это телевизионная программа? — Бернард. Ты должен быть единственный человек во всей стране, который не знает, что такое соседи. Я скажу папе про Урсулу, если хочешь. Я, наверное, заскочу к нему сегодня вечером. Нет, не думаю. Лучше я это сделаю сам. На самом деле, я собирался поехать к нему завтра утром. Чего ради? Чтобы поговорить об Урсуле. О чем тут говорить? Его это только расстроит, разворошит прошлое. «Урсула хочет, чтобы я взял его с собой в Гналулу. «Что?» Терпеливо слушая льющийся эстессы поток возражений, сводившийся к тому, что их отец даже не подумает это сделать, что она сама этого не позволит, что он не выдержит путешествия и жары, что Урсула неблагоразумна и так далее и тому подобное, Бернард почувствовал, как кто-то мягко потянул его за рукав. И обернувшись, увидел филиппинскую монахиню во главе небольшой очереди, выстроившейся к телефону. Извини, Тесса, я больше не могу сейчас говорить, сказал он. Это платный телефон, и тут ждут люди. Тебе сколько, Бернер? Сорок четыре? И у тебя даже нет своего телефона? презрительно фыркнула Тесса. Во что ты превратил свою жизнь? В целом. Бернард был с ней согласен, хотя меньше всего сожалел об отсутствии личного телефона. «Передай папе, чтобы он ждал меня завтра днем», — сказал он и повесил трубку.